25 декабря 2. Нужно просто знать некоторые вещи. Это знание очень поможет. Например, дух везде сущ, но обычно пребывает там, где сознание, куда влечет его устремление. Кто ко мне придет в духе и ко мне устремится духом, тот во мне и со мною прибудет. Устремление, крылья, полета — я с вами всегда. Но чтобы это понять, надо ко мне устремиться и уже не отделяться ни ночью, ни днем, а быть всегда вместе. Почему только в моменты общения, когда вместе, надо быть всегда и неотделим? Что бы ни делал, и где бы ни был, но вместе. Неотделимость, непрерываемость и нерушимость слияния требует осознания. Формула утверждения «я в вас, вы во мне, я в отце, и мы едины» Троица единосущная и нераздельная. Касание мое незримо, но силу имеет над видимостью плотной. Придите ко мне все, ибо сам иду в мир. Необъятен мой мир по сравнению с вашим. Не имеет границ, ибо беспределен. И я в беспредельности сущий детей моих ныне в мой мир безграничных возможностей духа и вечную жизнь.